Белкин дождался, пока окошко индикатора не нальется зеленым, и, приготовив разрядник, рывком открыл дверь. В коридоре лежал молодой мужчина, одетый, как нельзя более заурядно. Поношенные брюки, ботинки со сбитыми носами, брезентовая куртка на распашку. Из особых примет — волосы, распушившиеся пшеничной шапкой и качавшиеся от сквозняка. Но это временно. «Чер», — сразу определил Белкин, — Дознаватель занес его в квартиру и обыскал. Ничего колющего, режущего, тяжелого. Карты с гражданским номером мужчины тоже не было. Только часы с широким браслетом. Но ими не убьешь. «Никита Николаевич, может он просто в гости?» «Впервые вижу», — отозвался профессор. «Подумайте хорошенько. Сосед или с работы кто-нибудь, случайный знакомый». Разговорились на улице, пригласили. — Нет. Белкин перевернул незнакомца на живот и, скрестив ему руки за спиной, накинул на большие пальцы пластиковую стяжку. После этого отволок его к креслу и, приподняв, усадил. — Чашку холодной воды, пожалуйста, — сказал он профессору. Выплеснув воду мужчине в лицо, Иван Петрович похлестал его по щекам и проверил зрачки. — Сейчас очнется. Он выложил на стол диктофон и тронул маленькую кнопку. «Вы...» — сонно сказал человек в кресле. «Уже?» — обрадовался Белкин. «Имя, фамилия, номер...» «Вы... кто? Почему?» «Имя, фамилия, номер...» — благодушно повторил дознаватель. «Отвечать быстро!» «Ничего вы от него не добьетесь!» — сказал профессор. — Я вам не нужен. Пойду приготовлю что-нибудь. К ужину как раз и пообедаю. — Ну, палач, как зовут? — спросил Белкин. Мужчина заерзал, но осознав, что рук ему не освободить, угомонился и с упрямой улыбочкой уставился в пол. — Имя, фамилия, давай. — Хрен моржов, — ответил он. Это тебя родители так назвали? Повезло же тебе. Номер. Не помню. Ничего, бывает. Документы. Дома оставил. А где живешь? Не помню, снова сказал он и, подняв глаза, опять улыбнулся. Нагло и уверенно. Ты зря скалишься. Покушение на убийство — это не с балкона помочиться. Если сильно не повезет... Сядешь навсегда, но можно и смягчить. Не отложка. Это когда не ты к врачу идешь, а он к тебе едет. Погоди-ка, куда же ты торопишься? Я ведь еще не спросил ничего. Заранее ответ приготовил. Молодец. Значит, был повод, правильно? Значит, ты и про другую неотложку знаешь, которая тоже на дом приезжает, но не лечит. Итак? Мужчина смутился, но не сильно. По крайней мере, он не боялся. Или здорово играл. «Я не доктор», — сказал он. «Легко догадаться. Зачем пришел? Соли взять, взаймы, конечно, я бы потом отдал». «Почему назвался полицейским?» «Так я пошутил». «Разумеется». Белкин перестал рассказывать по комнате и, схватив его за плечо, надавил на ключицу. — Слушай, умник, насчет покушения не выгорит, ты прав. Рано я тебя прищучил, надо было позволить тебе что-нибудь сделать, да рисковать не хотелось. А вот с шуткой про полицию у нас все складывается, тут и свидетели, и твое признание. Иван Петрович потряс диктофоном, положил его обратно на стол. — Ничего я не говорил, — выдавил мужчина. — И отказ от собственных показаний тоже тут. А что такое два взаимоисключающих высказывания? Не помнишь? А я тебе сейчас объясню. Одно из них ложно, вот и все. Заведомо ложно, уточнил дознаватель. Еще полчаса с тобой пошутим. Глядишь, года надвойно скребем. Отвернувшись, он достал цилиндрик микротерминала и, не включая, скороговоркой произнес. Белкин запрашивает наряд. Нарушение статей 703 и 1512. «Нет, не опасен. Да, я жду». Затем убрал цилиндр в карман и склонился над креслом. «Минут десять. У тебя еще есть. Но я бы на твоем месте постарался уложиться в пять. Вдруг у меня настроение изменится?» Он придвинулся еще ближе и прошептал. «Про неотложку записывать не будем. Ты мне расскажешь по секрету и спокойно пойдешь домой. Снарядом я как-нибудь улажу". «Как же ты с ним уладишь?» — спросил мужчина, тоже шепотом. «Если наряд не приедет?» «Потому что ты в свою палочку адрес не назвал. А еще она должна пищать, твоя палочка. Когда дежурная по участку на связь выходит, она у тебя не пищала. Клоун ты дешевый». «Отлично!» — процедил Белкин. «Оскорбление должностного лица. Продолжай». «Я полагаю, продолжать мы не станем», — сказали в дверях. «Этот произвол необходимо закончить. Немедленно». На пороге стоял высокий пожилой человек с таким знакомым лицом, что представляться ему не имело смысла. И тем не менее он представился. Ивашенко — член Этического Совета Республики. Из-за его широкой спины появились двое бойцов в черных комбинезонах и тонированных бронешлемах. Оба держали длинные тепловые винтовки, и оба целились не в кого-то, а в Белкину. Извольте предъявить удостоверение, сказал иващенко Дознаватель медленно, чтобы не тревожить стрелков, сунул руку в пиджак и вытащил жетон. Угу, мол Иващенко, возвращая карточку. Прошу вас дать отчет, на каком основании нарушены права гражданина. «Никита Николаевич, это ты их вызвал?» — спросил Билкин. «Не сходи с ума, Иван Петрович. Их вызвал палач. Не сам, наверное, а через начальство». «Никита Николаевич», — вмешался Иваченко, «никакие прошлые заслуги не позволяют вам оскорблять гражданина...» «Гражданина Хрена Маржова», — продолжил Билкин. «Неизвестный задержан за со сопротивление правосудию». Я не вижу здесь никакого правосудия. Чем вы тут занимаетесь? Расследую убийство Тарасова и Павлова. Очень хорошо, что расследуете. Задержанный в чем-то подозревается? Почему допрос идет не в участке, а на квартире? Ивашенко, не переставая говорить, подошел к столу и двинул пальцем плоский диск. Вы предупредили задержанного, что записываете? Не предупредили, мгновенно ответил мужчина. Меня ни о чем не предупреждали. Что же вы, Белкин? Я не пойму, кто из вас двоих преступник. У меня есть информация, что здесь готовилось убийство. Да, дело удивился Ивашенко. У вас, у полицейских, всегда найдется какая-нибудь информация. Вот убийцы у вас не находятся. Ну никак. А информации этого у вас навалом. Надеюсь, она задокументирована? Хотелось бы ознакомиться. Иван Петрович взглянул на профессора. Тот лишь скорбно опустил веки. «Нет», — сказал Белкин, — «она не на бумаге, а в голове». «Надо же! Какая у вас замечательная голова!» С издевкой произнес Иващенко. «Обладает юридической силой. Ну а санкция? Санкция на допрос? Тоже в голове?» «Разве это допрос? Так?» Беседа дружеская. Дружеская? Вот уж не хотелось бы числиться в ваших друзьях, господин дознаватель.